Глава 9. Далее обход территории происходил без приключений, и трупа Хэнкса, спустившись еще на пару ярусов, двинулась вдоль вереницы стеклянных дверей универмага Маршалл. Ярко освещенные торговые залы изливали свет в сумрачную галерею и создавали атмосферу праздника, а возбужденные покупками посетители универмага придавали этому ощущению большую достоверность. «Клёво!» – не выдержал семафор. «Прямо как на день независимости. Не хватает только салюта». Остальные его поддержали, поскольку настроение у всех было приподнятое. Мучительный обход был практически закончен, и можно было подняться наверх и в каком-нибудь проходном дворе снова почувствовать себя человеком. «Эй, Хэнкс!» – остановился вдруг Томата. «Кажется, я вижу одного знакомого парня». «Ну и что?» «А то, что он мне чуть башку не разбил». «Кто? Где?» скинулся Дефлектор и, проследив взглядом томата тотчас узнал своего давнего обидчика. «Точно! Он!» «Ввалим его, Хэнкс!» уточнил синий кактус, и в его голове послышалось зарождающее возбуждение. валим однозначно!» «Синий!» подтвердил вожак. «Валим!» Заметив движение группы хулиганов, Посетители небольшого кафе стали быстро расходиться, подхватывая покупки и оставляя недоеденные бутерброды. Увидел их и тот парень, с которым они собирались разделаться. «Окружайте, гада!» – скомандовал Хэнкс, и в его руке блеснуло тонкое лезвие ножа. Кактус развернул свою цепь с изогнутыми шипами, а томата отбросил измятый журнал, поудобнее перехватил кастет. Из задних рядов выскочил боец Хэнкса по прозвищу Бэшенный и, размахивая отточенным крюком, бросился на прижатых к стойке врагов. «Осторожнее, он шустрый!» – предупредил дефлектор бешеного. Однако тот уже получил по голове пустым кофейником и рухнул на пол. Встретив такой яростный отпор, громилы на секунду остановились, и этого хватило, чтобы оба их врага перепрыгнули через стойку и оказались в небольшой импровизированной крепости. Дефлектор крякнул от досады и метнул нож. Он просветил над одного из противников и вонзился в ластиковую панель. В ответ обороняющиеся окатили людей Хэнкса кипятком, и несколько человек пострадали Бедняки попрызали ножи и стали орать дикими голосами, а в это время оба виновника скрылись за служебной дверью. Кактус запоздало шваркнул цепью по стойке и, перепрыгнув через нее, помчался в погоню. Дефлектор последовал за ним, увлекая за собой тупик всех, даже ошпаренных, и вскоре вся банда неслась по запутанным коридорам, при случае нанося удары всем, кто попадался под руку. Постепенно окрашенные стены подвала сменились коридорами с грубой каменной кладкой, а местами пропорченной сыростью. томата со злостью разбил пару валявшихся в Пилипп Песюаров, а затем и лицо человеку в спецодежде электрической компании. Остальные работники сетей успели разбежаться. «Ну и где мы теперь?» – спросил Кактус, едва переводя дыхание после быстрого бега. «А хрен его знает!» – пожал плечами Хэнкс. «Давайте пойдем туда!» Он неопределенно махнул в сторону узла, из которого расходились несколько сумочных коридоров. Чтобы собрать остальных членов банды, пришлось покричать, но эхо искажалось в туннелях и возвращалось назад. Чужие тяжелые стоны как будто обитатели подземной толщины тучали в кирпичные стены. Эффект был жуткий, и Хэнкс начал громко ругаться, чтобы подбодрить себя и остальных. Проплутав в сырых переходах с полчаса, Хэнкс и его люди, сломав пару решеток, оказались в складах в помещении универмага. Они были обессилены и подавлены, а потому жестоко избили кладовщика, поставив ему в вину, что он старый козел. Однако на выходе их уже ждали усиленные полицейские наряды, и первый глоток свежего воздуха был сопровожден нестерпимо ярким светом и командой через мегафон. «Оружие на землю! Руки вверх, подонки! Вы у нас на мушке!» щурясь от мощных прожекторов, Хэнкс тут же поднял руки, а следом за ним побросали ножи и кастеты все остальные стали сдаваться. «Рассредоточиться!» — продолжал надрываться мегафон. «Рассредоточиться вдоль стены! Руки за голову!» Бандиты не стали сопротивляться и выполнили приказания. Только после этого из-под прикрытия полицейских машин стали выходить патрульные, вооруженные штатными дробовиками. «А ты, значит, у них главный?» — спросил Хэнкса офицер, кичавший в микрофон. «Вроде так...» Нехотя ответил дефлектор и тут же, получив живот стальным кулаком. «Когда с тобой разговаривать лейтенант Стиллер, подонок, ты должен отвечать так точно!» Пояснил офицер. «Поднимите его! Что-то он плохо чувствует себя!» Двое патрульных защелкнули на запастях Хэнка на ручники, а затем дернули его вверх, будто какую-то дохлую кошку. Между тем, остальные члены банды уже были скованы наручниками, и их по одному рассаживали в прибывающие машины. Собравшиеся по такому случаю зеваки, одобрительно кивали головами, соглашаясь с методами полицейских. «Я... я работаю над Джованни Перла!» произнес дефлектор, как только смог восстановить дыхание. «Правда?» — обрадовался лейтенант. «А дочку мэра ты случайно не трахаешь?» С этими словами Стиллер выдал серию ударов по ребрам Хэнкса, и тот потерял сознание.